Глава третья. Я вздрогнул. Страфа пискнула. Она тоже удивилась. Метательница теней была не одна. Я ни разу не заходил в эту комнату. Она оказалась просторной, удобной и наиболее цивилизованной из всех, что я до сих пор видел в личной преисподней метательнице. Ни одного орудия пытки. Ни одной жертвы богатые ковры и гобелены, большие, удивительно уютные кресла, массивная мебель. Огонь восторженно ревел в камине за спиной бабули, которая пребывала уже в том возрасте, когда веришь, что тебе все время холодно. Пара слуг в ливреях обслуживала гостей. Я узнал барата, моего будущего тестя, наполовину утонувшего в гигантском кресле. Когда мы вошли, он подносил губам чашку из костяного фарфора. Его отношения с матерью были не менее запутаны, чем отношения Кивинс со Страфой. Каждое движение барата выражало насмешку над необычным стремлением матушки к соблюдению приличий. В комнате находились еще три человека, все старше меня, двое старше барата а может и самой метательницы теней, я их не знал. В отличие от страфы, которая тихо, изумленно ахнула. «Это хорошо или плохо?» — прошептал я. Ее дрожащая правая рука скользнула в мою левую. «Все вместе». Под жарой лысеющий мужчина шести футов ростом стоял в паре шагов слева от метательницы теней. Он тоже держал фарфоровую чашку. Аристократическая внешность, но одежда повседневная. Такой не привлечет внимания на улице. Неподалеку, словно ища у него поддержки, но стараясь не проявлять интереса, расположилась женщина, которой давно перевалило за 30, несмотря на все ее высокохудожественные усилия это опровергнуть. Высокая и тощая, почти костлявая, также облаченная в неброский, но явно дорогой наряд. Я сразу подумал, что на голове у нее должен быть седой ежик, а не развивающиеся во все стороны света каштановые кудри. Последний гость устроился в таком же кресле, как и Барретт, в нескольких футах от него. В отличие от прочих, он явно чувствовал себя на своем месте. Друг семьи Разглядеть подробности я не успел, потому что метательница теней начала действовать. Уродливая старая перешница наводила ужас одним своим присутствием, сидя за массивным дубовым столом длиной 8 и шириной 4 фута. Ее вес составлял около трех сотен фунтов, а рост, в тех редких случаях, когда она действительно стояла, всего 5 футов 3 дюйма. Перемещалась старуха при помощи целого флота всевозможных инвалидных кресел. Страфа говорила, что, сколько себя помнит, бабуля никогда не могла стоять, поддерживая свой вес дольше нескольких минут. Но Констанс Альгарде и не требовалось быть балериной. Она являлась метательницей теней, одной из темнейших и могущественнейших ныне живущих чародеек Каренты. Ходили слухи, что она всегда ест в одиночестве. Лично я ни разу не видел ее жующей, но старуха продолжала становиться все толще. Огромный, широкий рот метательницы теней растянулся в подобие улыбки. Она бросила на меня откровенно кокетливый взгляд. Моя утроба взбунтовалась. Утроба — классное словечко, не часто приходит на ум. «Бабушка!» «Веди себя прилично», — прорычала моя возлюбленная. «Отец, будь любезен, объясни, что здесь происходит. Вы вытащили бедного Гаррета из постели задолго до полудня. Сам знаешь, как это на него действует». «Говорить будет Барретт. Его матери это нравилось. Эффект получался еще более зловещим». Он выпрямился и соскользнул на край кресла. Вытянул в сторону поджарого-лысого мужчины правую руку ладонью вверх. «Рихт! Хаузер!» «Рич?» — уточнил я. Мужчина больше напоминал Неда или Ньюта. «Рихт!» — Барат выделил голосом последнюю согласную. «Хаузер!» С буквой «З», как в слове «запонки», а не «собака». Страфа стиснула мою левую ладонь двумя своими. Мне следовало впечатлиться и, возможно, немного испугаться. Рихтхаузер не счел нужным даже кивнуть. Это многое сказала о его самомнении. Он возомнил себя самым важным человеком в комнате. Затем Барт показал на женщину. «Леди Тара Чейн Махткес. Кажется, это имя я где-то слышал. По крайней мере, ту его часть, что связана с Махткес. Дама наклонила голову в ответ на мой поклон. На ее лице подсуженными, расчетливыми глазами мелькнула слабая улыбка. Я почуял хищника. Под чьей шкурой скрывалось что-то вроде маленькой напуганной девочки. Барат поднял левую руку, показал на мужчину в соседнем кресле Киога Сторнс! Часто мешается тут под ногами, потому что мы с ним с детства лучшие друзья. Но на этот раз он явился, поскольку имеет свой интерес в игре. Это имя я знал. О юношеских приключениях барата и Киоги ходили семейные легенды. Сейчас Киога больше напоминал жертву, а не мастера злонамеренных проказ. Расплата за грехи? Метательница теней нетерпеливо поерзала. «Да, мама. город. нам нужны твои ресурсы и опыт. Потрясающая вежливость. Однако этих людей я не мог послать куда подальше только потому, что мне не хочется работать. А работать мне не придется до тех пор, пока я вместе с моим чудом трафой. страфой». «Зачем? И в чем именно?» Поднапрягшись, метательница теней ткнула пальцем в Хаузера. Начали появляться признаки подготовки к турниру мечей!» — мрачно произнес Хаузер. «У всех нас есть кто-то, кого наверняка призовут в игру!» Я понятия не имел, о чем он толкует. Страфы тоже. «Что такое турнир мечей?» — спросила она. «Необходимость объяснять...» мгновенно вызвало у Хаузера раздражение, которое трансформировалось в удовлетворенность тем фактом, что об этом турнире не знали даже члены высшего магического общества. «Каждые несколько поколений возникает неопределенный сверхъестественный процесс, который требует состязания», — он замолчал. «Эмоции пробили броню хладнокровия. Хаузер пытался взять себя в руки». Инициативу перехватил Барод. Суть в том, что для участия отбирают группу талантливых людей, обычно детей, преимущественно из семей, занимающихся магией. Их согласие никто не спрашивает. Их просто призывают. Они должны сражаться, пока не останется только один. Этот последний получает приз. Устройство содержащие в себе всю объединенную мощь побежденных соперников. Когда турнир только появился, семейства так отчаянно стремились завладеть этим устройством, что все записывались в участники. «Этот приз, это могущество превращал победителя в белкое божество!»